Глава пятая. Моя правая рука крепко цепляется за выступ. Пальцы левой проходят в трещину, расположенную выше и в стороне. Легко себя подтягиваю. Нахожу упор для одной ноги, затем для другой. Взгляд упирается в выпирающий из стены камень. Хватаю за него рукой и оказываюсь еще выше. Чего удумал-то? спрашивает Ян. Залезть хочу, отвечаю ему. Вроде не сложно. «Это вначале легко, пока не забрался повыше», хмыкает паладин. «Я все же попробую». В этот момент меня кто-то слегка дергает за ногу. Поворачиваю голову, подо мной стоит хоббит и протягивает большой моток троса и какие-то приспособления. После объяснения, что к чему, убирает трос в пространственные карманы, продолжаю восхождение. Дается она мне действительно легко. Для эксперимента, пока высоко не поднялся, остаюсь висеть на одной руке, крепко уцепившись за выступ пальцами. Потом этой рукой себя подтягиваю выше и не спеша нахожу упор для другой руки. Отлично. Дальше стараюсь так не рисковать, пытаюсь стараться. Сначала, прежде чем рукой потянуться к следующему месту в стене, за которое можно зацепиться, я убеждаюсь, что остальные конечности нашли опору, таким образом поднимаюсь метра на полтора. Чувствую, что освоился. Мои руки и ноги начинают двигаться быстрее. Получается так, что только две конечности находят под собой опору, в то время как остальные тянутся выше. Еще через два метра вообще перестаю останавливаться. Только одна конечность упирается во что-то, остальные уже в движении. А дальше смелее настолько, что едва зацепившись одной рукой, совершаю рывок, и другая рука устремляется за очередной выступ, в то время как первая уже отталкивается от своего. «Мне достаточно лишь мгновения, чтобы определить места, где есть за что ухватиться». «Класс!» Рывок рукой, толчок ногой, короткий миг полета. Снова рывок рукой, все выше и выше. Посторонние мысли давно ушли. Передо мной только скальная поверхность. Только подъем. «Смотри, как разогнался!» Снизу доносится голос Яна, обращающийся к кому-то из ребят. «Главное, чтобы вниз не посмотрел». Тут же, чисто на рефлексе, опускаю голову вниз. Сердце пропускает удар, душа уходит в пятки, в глазах начинает смещаться изображение. «Мать, как же высоко!» Меня охватывает паника, пальцы, держащиеся за выступ, соскальзывают. В один момент происходит сразу несколько вещей. Приходит осознание, что я падаю. Чувство страха усиливается, будто меня всем телом в него окунули. «Дико не хочется погибать. Хочу жить!» Снизу раздаются женские охи и ахи. По телу проносится горячая волна, затронувший мозг. Возможно, резкий впрыск большого количества адреналина в кровь, а может, еще какого-то гормона. Свободной рукой успеваю схватиться за выступающий из скалы камень, как за спасительную соломинку. Остальные конечности подключаются к работе, начиная в темпе хвататься за выступы и впадины. останавливаясь лишь целиком забившись в крупную щель меж крупных камней, держась не только руками и ногами, но и опираясь спиной о стену. Охренеть, сука, как же страшно! Сердце долбит так, будто сейчас разорвет грудную клетку и вырвется наружу. Какого я посмотрел вниз? Я чуть не разбился. Было на грани. Вообще не ожидал, что будет так высоко. Забылся и увлекся, забираясь по стене. Это так интересно и легко дается. Макс, ты испугался, что ли? Это опять Ян. Не боись, тут хоббиты внизу шкурку растянули. Поймают, не убьешься. Вон, глянь. Опять рефлекторно опуская голову вниз. Долбанное слово «глянь». От увиденного еще сильнее вжимаясь в скалу. Какого хрена я снова посмотрел вниз? Шкурка? Ага, как же. Отсюда она мне кажется размером с кулак. Находится, по ощущениям, вообще в стороне от того места, которое я превращусь в отбивную. Да и удержат ли ее хоббиты, если смогут поймать? «Засунь себе эту шкурку, знаешь куда?» — кричу Яну в ответ. «Не знаю!» — доносится снизу. «Ты, главное, не сцы!» «Я и не сцу!» Тоже мне нашел труса. Я так... Э... Просто слегка прифигел от неожиданности. «А чего в щели забился?» «Тут в зале же интересные руды. Возможно, что-то полезное и ценное. Поднимись сюда. Увидишь. Так и быть, подожду тебя здесь. Как-нибудь в другой раз. Что-то неподъемное настроение у меня сегодня». Снова украдкой смотрю вниз. «Страшно, но уже не так. Похоже, привыкаю». Так, Макс, возьми себя в руки. Вниз хрен получится спуститься. Точно сорвусь. Остается только наверх. Вверх проще не так страшно. Тем более больше половины высоты преодолено. А это что мигает? Получено новое достижение. Цепкие конечности.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 Боясь в любую секунду сорваться, осторожно тяну руку вверх и, хватаясь ей за ближайший уступ, заставляю сам себя расслабить немного остальные мышцы тела, что сжались в стальной комок, и чуть выпрямляя тело, нахожу опору выше другой рукой, подтягиваясь. Через некоторое время меня напряжение почти полностью отпускает, но я не расслабляюсь, на кону моя жизнь, и вниз больше не смотрю. Цепляться становится действительно легче, рука или нога будто приклеивается. Достижение работает отлично. Оно позволяет относительно легко преодолеть нависающий над головой сложный каменный участок. Ну вот, наконец, закидываю свое тело за скальный карниз. Хм, я даже не устал. Быстро встаю и осматриваюсь. Через два метра площадки снова вырастает высокая стена. Но она неоднородна и не идет одним сплошным каменным массивом, как под карнизом. Меж скал наблюдаются широкие щели и просветы. Там имеется нагромождение больших камней и крупных выступов в скальных стенах. Почти лабиринт. Пробираться вглубь между скалами можно долго, а еще же можно идти вдоль карниза. А вот и то, что нас всех интересует. Огромный массив одной из скал состоит из нужной светлой породы. Если пройтись по площадке подальше, влево, там еще один такой массив. Короче, этого камня хватит на несколько задуманных Борисом стен. Да еще останется. Оборачиваясь, Страшно и красиво одновременно. Дух захватывает. Великлепный вид с этой высоты. Широкий разлом поля густой лес. Правда, деревья в последнее время так вымахали, что я сейчас нахожусь не выше большинства их макушек. Осторожно, приставным шагом приближаюсь к краю. Вытягиваю шею, пытаюсь рассмотреть скопившуюся толпу под скалой. «Ух, ё Высоко-то как!» Сразу кажется, будто ветер сильный подол. Вжимаю голову в плечи и рефлекторно делаю пару шагов назад. «Так, Макс, соберись. Ты мужик. Хорош трусить!» «Ты же сюда забрался, соберись!» Самого одушевления помогает. Снова шаг к краю. Внизу маленькие человечки, машущие мне руками. Они чего-то орут, вроде ободрительное и позитивное. «Ага, у меня все нормально». Улыбаюсь и машу в ответ. Вернее, пытаюсь улыбаться, не знаю, как выглядит улыбка на моем напряженном лице. Благо, я на такой высоте, что им снизу и не разобрать. Еще раз оглядываю наш холм и ближайшие окрестности. Отсюда все как на ладошке. Маленькие человечки бегают туда-сюда, копошатся. Деревянные гиганты хоббитов выглядят игрушечными солдатиками. Под одним из навесов в тенечке лежит массивная туша тура. Питомец держит в зубах свою жвачку и поглядывает в мою сторону. А вот еще одна фигурка маленького человечка. Она в стороне, двигается вдоль реки, отдаляясь от строящегося частокола. Это должно быть хрыч. Он собирался разведать то направление после того, как я проснулся. Вот разведчик скрылся за очередными высокими кустами или молодняком. Отсюда не разобрать. «Так, мне же как-то спускаться нужно будет». Внезапная пугающая мысль быстро сменяется облегчением, когда вспоминаю про трос. Нахожу подходящее место. В межскальную расщелину плотно втыкаю колышек, к которому прикреплен трос. Нажимаю на рычажок. Из колышка выстреливают несколько дополнительных опор, фиксирующие его в распор. Дергаю пару раз. Даже с моей силой колышек не двигается». Отлично. Скидываю трос за край карниза. наблюдая, как он летит вниз, разматываясь. Хватает до земли, даже с запасом. В моем кармане имеется специальный блок с ручкой, держась за которую можно легко и безопасно спуститься вниз. Потому за спуск не переживаю. Но вниз пока не хочу, нужно лучше здесь осмотреться. Вдруг тут водится кто опасный, поднимутся хоббиты за добычей камня, а их тут всех сожрут. Вон, Ян про птиц каких-то рассказывал. Правда, я пока ни одной не наблюдаю. Прохожу немного вглубь, пролажу между двух высоких скал, что тянутся чуть ли не до неба. Ну, это отсюда так кажется. Забираюсь на большой валу, осматриваюсь. Пока никаких опасностей. Думаю, хоббиты смогут расчистить площадку от камней и организовать здесь перевалочный пункт, базу или домик для отдыха. Спрыгиваю с валуна, протискиваюсь через расщелину, прыжок до выступа. Переложу нагромождение камней. Пригнувшись в три погибели, пробираюсь под нависшим куском скалы. Оказываюсь на какой-то широкой площадке. Если бы не пробивающиеся сюда широкие лучи света... Я бы подумал, что здесь темно, но нет. Просто все стены и пол в чем-то темном. Это темное сразу взвелось в воздух при моих движениях. Меня тут же пробивает кашель, отчего темное стало разлетаться еще сильнее. Блин, это сажи и пепел. Откуда это здесь в таком количестве? Пока откашливаюсь и привыкают дышать этой гадостью, проходит пару минут. Осматривая себя, понимаю, что меня могут не узнать свои же. Я весь черный. В дальнем от себя краю площадки обнаруживаю крупный предмет правильной формы. «Точно не камень», — соображаю я. Подхожу ближе. «Ух ты! Да это же сундук! Интересненько». Начинаю протягивать к нему руки. В этот момент на огромном камне, которому был приставлен вплотную сундук, открывается глаз. Здоровый такой глаз, оранжевый с вертикальным зрачком. «Ну и чего зыришь?» — обращаюсь к нему. «Странный моб. Глаз в стене. Расскажу, ребятам оборжутся. Может, он уникальный какой. Лопнешь его, и тебе легендарное достижение дадут. Узрение незримое. Или наоборот, нельзя ему вредить. Он же на меня пока не нападает, только смотрит, безотрывно не мигая. Да и чем ему нападать? Ресницами. Таких у этого глаза не имеется». «Не боюсь, не трону». Уверенно заявляю странному мобу. В этот момент на краю камня образовываются две дырки с моей кулаки размером, и оттуда начинают подниматься толстые стройки дыма. А сам камень приподнимается, и тут я все осознаю.